Глава четвертая. Козыряние в воскресной школе. Солнце встало над безмятежной землей и своим ярким сиянием благословляло мирный городок. После завтрака тетя Полли совершила обычное семейное богослужение. Оно начиналось молитвой, Воздвигнутый на прочном фундаменте библейских цитат, которые она кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева. Затем Том припоясал, так сказать, свои чресла и принялся набивать себе голову стихами из Библии. Сит уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из Нагорной проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашел во всем Евангелии. К концу получаса он получил только смутное представление о своем уроке. Не больше, потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мэрия взяла у него книгу и стала спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане. «Блаженный нищий духом... Э, нищие...» Да, нищие, блаженные нищие духом, духом блаженные нищие духом, ибо а, они, они, ибо их, ибо их, ибо их... Блаженные нищие духом, ибо их э, э, есть царствие небесное. Блаженные плачущие, ибо они э, они они они они уте, ибо они а, э, уте, ибо они уте, уте уте ну ну ну хоть убей, но не знаю, что они сделают утеш о утеш Ут и ибо не утеш. Уж ибо не утешь, а, блаженные плачущие, ибо. ибо а, что же они сделают? А, а, а чего ты не подскажешь мне, Мэри, а что ты такая бессовестная? Ах, Том, несчастный ты, то поголовый мальчишка, я и не думаю дразнить тебя. Нет, нет, просто тебе надо пойти и выучить все как следует. Ну, не теряй терпение, Том. В конце концов, дело наладится. Если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хорошую вещь. Будь умник, ступай, займись. А, ладно. Что же это будет такое, Мэри? Скажи, ну, что это будет такое? Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала хорошую вещь, значит, хорошую. Да знаю, Мэри, знаю. Ладно. Пойду подзубрю. Действительно, он принялся очень усердно зубрить. Под двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мэри подарила ему новенький нож фирмы Барлоу стоимостью в двенадцать с половиной центов. И судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был в делешный нож фирмы Барлоу, и в этом было нечто необычайно величественное. Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи, и что от подделки они станут еще хуже? Это великая тайна, которая, можно думать, останется вовеки неразгаданной. Все же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти в воскресную школу. Мэри дала ему жестяной таз полной воды и кусок мыла. Он вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место, затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошел в кухню и принялся, что есть силы тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри отняла у него полотенце. «Ну как тебе не стыдно, Том?» — воскликнула она. «Ну разве можно быть таким скверным мальчишкой? Ведь от воды тебе не будет вреда!» Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, набираясь храбрости. Наконец, глубоко вздохнул в себя воздух и стал умываться. Когда он вторично вошел в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие у него с лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. И все же, когда он вынырнул из-под полотенца, Результаты оказались не слишком блестящими, так как чистое пространство, словно маска, занимало только часть его лица, от лба до подбородка. Выше и ниже этих границ тянулась обширная, неорошенная водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу — ложившаяся темной полосой вокруг шеи. Мэри энергично взялась за него, и после этого... Он стал человеком, ничем не отличавшимся от других бледнолицых. Мокрые волосы были гладко причёсаны щеткой, коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. Он тотчас же стал тайком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов. Он крепко прижимал их к голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку. Они составляли несчастье всей его жизни. Затем Мэри достала для Тома костюм, вот уже два года надевавшийся им только в воскресные дни. Костюм назывался «Тот-другой», и это дает нам возможность судить о богатстве его гардероба. Когда он оделся, Мэри оправила его, застегнула куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щеткой его платье и, наконец, увенчала его пестрой, соломенной шляпой. Теперь у него стал приличный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал. Опрятность и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мэри забудет о его башмаках, но надежда оказалась обманчивой. Мэри тщательно намазала их. как было принято салом, и принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, что он не хочет. Но Мэри ласково попросила его. «Но, «Ну, пожалуйста, Том, будь умницей». И он, ворча, натянул башмаки. Мэри оделась быстро, и все трое отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мэри любили. Занятия в воскресной школе длились от девяти до половины одиннадцатого. Затем начиналась церковная служба. Мэри и Сид всегда добровольно оставались послушать проповедь священника. Том также оставался, но цели у него были более серьезные. На церковных скамьях могло разместиться около трехсот человек, Скамьи были с высокими спинками, без подушек, здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде узкого ящика из сосновых досок, колокольно. В дверях Том отстал от своих и обратился к одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм. «Послушай-ка, есть у тебя желтый билетик?» «Есть». «Что возьмешь за него?» «А что дашь?» «Кусок лакрицы и рыболовный крючок». «Покажи!» Том показал. Вещи были в полном порядке. Имущество перешло из рук в руки. Затем Том променял два белых шарика на три красных билетика и еще отдал несколько безделушек за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики разных цветов. Это продолжалось 10-15 минут. Затем он вошел в церковь вместе с гурьбой опрятно одетых и шумных детей, уселся на свое место и тотчас же затеял ссору с первым попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьезный пожилой человек. Но едва только учитель отвернулся, Том дернул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «Ай!» и снова получил от учителя выговор. Впрочем, и весь класс был как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю приходилось все время подсказывать. Но как бы там ни было... Они с грехом пополам добрались до конца урока, и каждый получил свою награду. Маленький билетик с текстом из Библии. Синий билетик был платой за два библейских стиха, выученных наизусть. Десять синих билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него. Десять красных равнялись одному желтому, а за десять желтых директор школы выдавал ученику Библию в очень. простом переплете. Стоила эта Библия при тогдашней дешевизне всего 40 центов. У многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть две тысячи стихов? Хотя бы в награду им была обещана роскошная Библия с рисунками Доре. А вот Мэри заработала таким манером две Библии ценой двухлетнего неустанного труда. а один мальчуган из немецкой семьи даже четыре или пять. Однажды он отхватил подряд без запинки три тысячи стихов. Но такое напряжение умственных способностей оказалось слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом. Большое несчастье для школы, так как прежде в торжественных случаях при публике директор обыкновенно вызывал этого мальчика трепать языком, по выражению Тома. Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и предавались унылые зубрежки в течение долгого времени, чтобы заработать Библию, так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший Библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца других школьников, по крайней мере, На две недели загорались желанием идти по его стопам. Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но нельзя сомневаться, что все его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с получением Библии. Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закрытый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книги. Директор потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке также неизбежен, как ноты в руке певца, который стоит на концертной эстраде и поет свое соло. Но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих мучеников никогда не заглядывает. Директор был полюгавый человечек лет тридцати пяти, стриженный рыжий с козлиной бородкой. Верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть не до ушей, а острые концы — Загибались вперед наравне с углами его рта, изображая собою забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим туловищем, когда нужно было глянуть куда-нибудь в бок. Опорой его подбородку служил широчайший галстук, никак не меньше банковского билета, окаймленный по краям бахромой. Носки его сапог были по тогдашней моде, круто. загнуты кверху, словно полозья саней. Эффект, которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уолтерса было глубоко серьезное. Сердце было чистое, искреннее. К священным предметам и местам он питал Такие благоговейные чувства и так отделял все святое от грубы житейского, что всякий раз, когда случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе, незаметно для него самого, появлялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начинал такими словами. Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и слушать меня, возможно, внимательнее. Вот так. Так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно, боюсь, что ей чудится, будто я сижу там на ветке и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. одобрительное хихиканье. «Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько веселых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру» и так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется. Следовательно, она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновившиеся между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ерзали, шушукались, их разнузданность порою дохлёстывала даже до подножья таких одиноких непоколебимых утесов, как Мэри и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности. В значительной мере шушуканье было вызвано одним обстоятельством, более или менее редкостным — появлением гостей. Вошел адвокат Тэтчер в сопровождении какого-то дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с шевелюрой, и величавая дама, несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку. Тому все время не сиделось на месте. Он был раздражен и взволнован. Кроме того, его мучили угрызения совести. Он не смел встретиться с глазами Сэми Лоренс, не мог выдержать ее неясный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства. Он мгновенно начал козырять, что мочи, тузить мальчишек, дергать их за волосы, корчить рожи, словом упражняться во всех искусствах, которыми можно очаровать девочку и заслужить ее одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность – воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком Ангела. Но память об этом событии была начертано на зыбком песке. Потоки блаженства, которые испытывал Том, смывали ее, не оставляя следа. Гостей усадили на самом почетном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил посетителей школьникам. Мужчина средних лет оказался весьма важной особой, не более не менее как окружным судьей. такого важного сановника дети еще никогда не видали глядя на него они спрашивали себя с любопытством из какого материала он сделан и не то жаждали услышать как он рычит не то боялись как бы он не зарычал он прибыл из константинополя лежавшего в 12 милях отсюда следовательно путешествовал и видел свет он собственными глазами видел здание окружного суда на котором как говорят, цинковая крыша. а благоговение, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во всем классе и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэтчер, родной брат адвоката, проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэтчер, школьник, тотчас же вышел вперед, чтобы на зависть всей школе показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать перешептывание своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой. «Да смотри смотри-ка, Джим, он идет туда, да гляди же! Никак он хочет пожать ему руку, смотри! Честное слово, пожимает, здоровается! Ого-го! Тебе, небось, хотелось бы быть на месте Джеффа!» Мистер Уолтерс козырял по-своему, суетливо выказывая свое усердие и свою расторопность. Его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог бы их обрушить. Библиотекарь тоже козырял, бегая взад и вперед, с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы козыряли по-своему, нежно склоняясь над детьми, которых они незадолго до этого дергали за уши. с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послушных. Молодые учителя козыряли, проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к нему с очень озабоченным видом. Девочки, в свою очередь, козыряли на разные лады, а мальчики козыряли с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жеванной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он козырял на свой лад. Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства. Он жаждал показать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику Библию. Но хотя кое-кто из учащихся ископил несколько желтых билетиков, этого было мало. Мистер Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах! Он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть рассудок мальчугану из немецкой семьи. И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперед Том Сойер и предъявляет целую кучу билетиков. Девять желтых, девять красных и десять синих и требует себе в награду Библию. Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул рукой на Сойера и был уверен, что не видать ему Библии в ближайшие десять лет. Но против фактов идти невозможно. Вот чеки с казенной печатью, и по ним необходимо платить. Тома возвели на помост, где восседали... Судья и другие избранники и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние десять лет школа не видывала такого сюрприза. Потрясение вызванное им было так глубоко, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьёю, и школа созерцала теперь, Два чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти и больше всего мучились те, которые лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому за такого ужасного успеха, продав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрел во время побелки с забора. Они презирали себя за то, что их так легко отурачил этот коварный пройдох, этот змей-обольститель. Директор вручил Тому Библию со всей торжественностью, на какую был способен в ту минуту, но его речь была не слишком горяча. Смутное чувство подсказывало бедняге, что здесь кроется какая-то темная тайна. Было бы сущей нелепостью предположить, что этот мальчишка скопил в амбарах своей памяти две тысячи снопов библейской мудрости, когда у него не хватает ума и надюжину. Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заметил ее радость, но он не смотрел на нее. Это показалось ей странным. Потом она... Немного встревожилась. Потом в ее душу вошло подозрение. Вошло и ушло, и вошло опять. Она стала присматриваться. Беглый взгляд сказал ей очень много. И сердце ее разбилось. Она ревновала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет. И больше всех Тома. Да, Тома. Она была уверена в этом. Тома представили судье. Но несчастный... Едва смел дышать, язык его прилип к гортане, и сердце его трепетало, частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом потому, что это был ее отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться ему, если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и, наконец, произнес «Том». «О, нет, не Том, а...» «Томас». «Вот это так. Я знал, что твое имя, пожалуй, немного длиннее». «Ну, хорошо, хорошо. Но все же у тебя, конечно, есть и фамилия. Ты мне ее скажешь, не правда ли?» «Скажи джентльмену свою фамилию, Томас», вмешался Уолтерс. «И когда говоришь со старшими...» Не забывай прибавлять, сэр. Надо уметь держать себя в обществе. Томас Сойер, сэр, ну вот, умница, славный мальчик, хороший мальчуган, молодчина. Две тысячи стихов это много, очень, очень много. И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благородным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком. И тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь. Всем этим я обязан бесценной воскресной школе, которую посещал в детстве. Всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня трудиться над книгами. Всем этим я обязан доброму директору, который... Поощрял меня или леял меня, и дал мне чудесную Библию, красивую, элегантную Библию, чтобы у меня была собственная Библия, и чтобы она всегда была при мне, и все это от того, что меня так отлично воспитывали. Вот что ты скажешь, Томас. И ты, конечно, никаких денег не взял бы за эти две тысячи библейских стихов. Никаких, никогда. А теперь не согласишься ли ты? Сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой. Я знаю, ты не откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь имена всех двенадцати апостолов, еще бы не скажешь ли ты нам, как звали двух первых? Том дергал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом он вспыхнул, опустив глаза. У мистера Уолтерса. Упало сердце. Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос, сказал он себе. Зачем только судья, спрашивает его. Но все же он щел своим долгом вмешаться. Отвечай же, джентльмену, Томас, не бойся. Том переминался с ноги на ногу. Мне-то ты ответишь непременно, вмешалась дама. Первых двух учеников Христа. Звали Давид и Голиаф. Опустим завесу жалости над концом этой сцены.